В это время Атеа вошел в круг своих соратников, составлявших совет племени, с украшенным резьбой-жезлом в руках и в великолепном головном уборе в виде повязки красно-бело-черного цвета, увенчанной листьями пандануса и длинными переливчатыми перьями. Подробно расспросив жрецов и старейшин о делах племени, А ты объявила предстоящей свадьбе и получил ответ. «Рядом с тобой должна быть другая женщина». «Это решаю только я. Ты прекрасно знаешь, что нет. Ты волен владеть любыми женщинами, но женитьба вождя должна служить интересам народа. Зачем тебе эта белая? Она чужая для нас». «Она мне нужна!» — твердо произнес Атеа. «Ты готов поставить свою прихоть выше благополучия своего племени?» Глаза Атеа сверкнули, а губы дернулись. Подняв правую руку, он торжественно проговорил, «Призывая богов в свидетели, я даю священную клятву в том, что никогда не променяю тех, среди кого родился и кем повелеваю, ни на какую женщину. Мои действия принесут пользу народу. Со временем вы это поймете. Твои действия разбудили бога войны. Теперь вождь Лоа — наш враг, а это очень плохо. Белым будет легче перебить нас по отдельности. Они не смогут нас победить, и мы не пропустим их к Тахуата. Мы заманим их крифом, которые станут вратами смерти. Пока вождь заседал с советом племени, десятки его подданных готовили свадебный пир. Крыли навес, а землю под ним застилали яркими циновками. Вынимали из земляных печей только что приготовленную пищу и несли туда, где должны были сидеть жених с невестой и их высокопоставленные гости, большие деревянные чаши, полные печеных плодов хлебного дерева, клали на банановые листья зажаренные целиком свиные туши и жареную рыбу, ставили в ряд сосуды с кокосовым молоком, соком манго и кавой. Слышав дали грохот барабанов, Эмилия ощущала нервную дрожь. Вдобавок желая порадовать будущую жену Арики, Тефана наивно сообщила девушке о том. Как сильно ей повезло! Многие женщины, испытавшие ласку нашего вождя, говорили, что он способен доставить своей избраннице немыслимое наслаждение. Услыхав такое, Эмили прикусила губу. Значит, их было много. Ни одна женщина не откажется разделить ложе с вождем. К тому же, по традиции, многие отцы сами приводят дочерей карики, чтобы он лишил их девственности. Это большая честь. — Значит, и вы тоже? — промолвила Эмили, глядя на Тефану и Киа. — Те переглянулись. — Нет, — ответила Киа. — Мы дочери жрецов. До брака нам нельзя принадлежать другому мужчине, даже если это сам вождь. Эмили перевела дыхание. Спасибо хотя бы за то, что Атеа не назначил ей в компаньонке одну из своих бывших любовниц. Войдя в хижину, он посмотрел на нее таким взглядом, словно весь мир лежал у его ног. Тефана и Киани медленно вышли наружу. Эмили и Атеа остались одни. — Я сумел их убедить, — сообщил он. — Ты станешь моей женой. — Скажи, что любишь меня, — попросила она. — Ты прекрасна, Эмалай, — произнес Атеа с восхищением, глядя на алые цветы в ее белокурых волосах, на правильные нежные черты ее прелестного лица. — Я люблю тебя. Он надел ей на шею великолепное жемчужное ожерелье, которому позавидовала бы любая королева. Это мой свадебный подарок. — Какой красивый! Спасибо! Любой с крупными прозрачными, словно живыми жемчужинами, Эмилия обратила внимание, что они нанизаны на какую-то странную нить. — Это женские волосы, — пояснила Тео. — Самые прочные нити на свете. Внезапно Эмили вспомнила, как Муана говорила о том, что в день свадьбы Жених преподнесет ей прекрасное жемчужное ожерелье. Правильно ли поступила Теа, подарив ей украшение, которое прежде предназначалось другой женщине? Не приведет ли это к несчастью? Девушке стало не по себе, но она не решилась заговорить об этом.